Воскресенье, 3 сентября. Следователь. Воскресным утром на дулицах Мисоха висела странная тишина. Уличные торговцы не устраивали своей обычной суматохи. Большинство жителей района либо сбежали, либо страдали за закрытыми дверями. За последние сутки умерли более 70 человек. А ещё несколько сотен пребывали на краю гибели. К колонке перед домом 40 по Брод-стрит практически никто не подходил. На улице можно было увидеть разве что врачей и священников, отчаянно пытавшихся поспеть к каждому. Слухи об эпидемии разнеслись по всему городу и даже дальше. С инфармацефта, который несколько дней назад поел пудинга на Ордер-стрит, В воскресенье умер в своём доме Уиллис Дени. Весь город затаил дыхание, принимая беженцев из поражённого района. Захватит ли эпидемия, начавшаяся на Голден-сквер, весь город? 70 умерших в одном приходе не редкая цифра в эпоху эпидемий холеры, но обычно болезни требовался не один месяц, чтобы набрать столько жертв. А вот штам холеры с Брод-стрит, каким бы он ни был, откуда бы ни появился, умудрился совершить этот ужасный подвиг всего за день. Болезнь пока что не выходила за пределы примерно пяти кварталов, но остальное Сохо встревоженно наблюдал за ситуацией. Многие собрали вещи и уехали в гости к друзьям или родным, которые жили за городом. Кто-то запер двери и закрыл ставнями окна. Подавляющее большинство жителей района избегали Голден Сквера как огня, но один житель Сохо внимательно следил за делом с самого начала. Он жил на Саквилл-стрит в юго-западной части района. Ближе к вечеру он вышел из дома и отправился по пустынным улицам прямо в самый центр эпидемии. Добравшись до дома 40 по Брод-стрит, он остановился И несколько минут рассматривал колонку в сумеречном свете. Набрав бутылку воды из колодца, он внимательно взглянул на неё, повернулся и пошёл обратно на Сакрилл-стрит. Примечание. Подробности расследования эпидемии на Брод-стрит, проведённого Джоном Сноу, В основном позаимствованы из его собственного рассказа об эпидемии и её последствиях, опубликованного в рамках доклада для холерного следственного комитета в 1855 году, а также из переиздания его монографии On the Mode and Communication of Cholera. Конец примечания. В Йорке Сноу работал за еду и хорошую характеристику у местного врача. Он упрекнул Джона, когда тот выбросил старые вытяжные пластыри. «Не, дорогой, так дело не пойдет, ты меня разоришь. Мои пациенты возвращают бывшие в употреблении пластыри. Хороший пластырь, он и шестерым послужит, ты больше так не делай». Джону Сноу шел 42-й год, и, начиная еще с 30-ти, он сумел добиться довольно значительных профессиональных достижений. В отличие от большинства участников медицинского сообщества или движения за санитарные реформы, Сноу родился в семье скромного достатка. Он был старшим сыном рабочего из Йоркшира. Сноу был тихим, серьезным ребенком с интеллектуальными амбициями несоразмерными происхождению. В 14 лет он нанялся под мастерьем к хирургу в Нью-Касле на Тайне. В 17... Он прочитал знаменитый манифест Джона Френка Ньютона "Возвращение к природе в защиту растительной диеты" 1811 года и стал вегетарианцем, а вскоре после этого ещё и строгим трезвенником. На протяжении всей оставшейся жизни он по большей части избегал и мяса, и алкоголя. Примечание. Факты из жизни Сноу до расследования эпидемии холеры. позаимствованы из четырех основных источников. Панигирика Ричардсона «Life of John Snow», опубликованного вскоре после смерти Сноу. Биографии Дэвида Шепарда «John Snow», анестетист Туэ Квинн и эпидемиологист Туэ Нейшн. Великолепные книги «Холера, хлороформ и the science of medicine», И, наконец, бесценного интернет-архива Джона Сноу, собранного Ральфом Фрерихсом на сайте факультета здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Конец примечания. Работая под мастерьем в Нью-Касле, Сноу в конце 1831 года впервые увидел, насколько мучительной бывает холера. Он лечил тех, кто выжил после особенно жестокой эпидемии в местной шахте Килингворт Кольгери. Молодой Сноу заметил, что санитарные условия в шахте просто ужасны. У рабочих не было даже отдельной уборной, и им приходилось и есть, и справлять естественные нужды в тёмных удушающих пещерах. Идея, что причина эпидемии холеры кроется в жилищных условиях обедневших рабочих, а ни в какой либо врождённой уязвимости к болезни прочно засела в голове Сноу, пока холера находила всё новых и жертв. То была лишь частично оформившаяся мысль, далёкая от реальной теории, но тем не менее она хорошо ему запомнилась. У молодого англичанина, интересовавшегося медициной в первой половине XIX века, было три основных карьерных пути. Он мог наняться подмастерьем к аптекарю и рано или поздно получить лицензию от общества аптекарей, которая давала ему право готовить лекарства, прописанные врачом. После определённой подготовки ему разрешалось заняться собственной практикой, лечить пациентов ужасными средствами того времени и, скорее всего, делать на стороне небольшие хирургические и стоматологические операции. Более амбициозные поступали в медицинское училище, а затем присоединялись к королевской коллегии хирургов Англии, становясь настоящими врачами общей практики и хирургами, и выполняя множество самых разных задач: от лечения мелких простуд до вырезания кожных мозолей и ампутации конечностей. Но ну а дальше следовала университетская степень доктора медицины. обладатели, которые собственно и называли врачами, а не хирургами или аптекарями. Университетское образование открывало двери в частные госпитали, в которых можно было сдружиться с богатыми меценатами, финансировавшими их. Примечание. Имея консультационную практику и койки для своих пациентов в одном из лондонских учебных госпиталей, Человек нужного склада ума и происхождения мог добиться определенной славы, леча представителей высшего общества. Перед соблазном коек в приватных госпиталях или домах престарелых, где можно лечить богатых пациентов за хорошие деньги, не устояли весьма многие врачи. Для них университетское образование, возможно, даже звание магистра искусств, особенно из Оксфорда или Кембриджа, В дополнение к степени доктора медицины было важно не столько из академических, сколько из социальных соображений. Если вы хотели практиковать в фишинебельных районах, вас должны были видеть не только хорошего врача, но и джентльмена. Знание латинского и греческого языка для подобной работы было не менее обязательным, чем собственно познание в медицине. Цитата по Шепперду Конец примечания. Сноу довольно рано понял, что работа провинциального аптекаря не предел его мечтаний. В 1835 году он переехал обратно в Йорк и вступил в быстро росшее в ту пору движение за трезвость. Но в 23 года он решил пройти классический путь героя романа воспитания, жанра доминировавшего в литературе XIX века. Молодой провинциал Мечтающий о великих достижениях, отправляется в большой город, чтобы сделать себе имя. Путешествие Сноу в Лондон было типично для серьёзного молодого врача. Он отказался и от лошади, и от кареты, и преодолел извилистый двухсотмильный путь пешком в одиночку. В Лондоне Сноу поселился в Сохо и поступил в Хантеровское медицинское училище. За 2 года он сумел получить лицензию аптекаря и хирурга и открыл частную практику по адресу Фрид-стрит 54, в минутах в 5 ходьбы на восток от Голден-сквер. Чтобы работать врачом в те времена требовалась предпринимательская жилка. Внутри лондонского медицинского среднего класса кипело серьёзнейшее соперничество. В радиусе нескольких кварталов от места практики Сноу работал ещё четыре хирурга, хотя врачи практиковали на другой стороне Сохо, недалеко от Голден Сквер. Несмотря на такое количество соперников поблизости, Сноу быстро добился успеха. С точки зрения темперамента, он не был похож на общепринятый образ дружелюбного, словоохотливого врача-терапевта. С пациентами он общался мало и без эмоций. Но вот врачом Он оказался великолепным, наблюдательным, сообразительным и с отличной памятью на пациентов. Сноу был настолько свободен от суеверий и догм, насколько в те времена было возможно. Хотя, конечно, его эффективность всё равно ограничивалась концептуальными тупиками и искажениями, характерными для медицины раннего викторианского периода. Если бы вы сказали врачу того времени, что болезни могут вызываться микроскопическими организмами, он бы скорее всего посмотрел на вас так, словно вы только что заявили о существовании эльфов. И если судить по письмам главного хирурга Чайлдса в Times, лауданум тогда прописывали практически от любого недуга. Викторианские медики, по сути, говорили: примите немного опиума, а потом «Загляните ко мне с утра». Сноу не вел хоть сколько-нибудь традиционной общественной жизни. Время, свободное от работы с пациентами, он тратил на побочные проекты. Эти проекты выросли из его хирургической практики, но вместе с тем давали понять, насколько далеко простираются его амбиции. Он стал писать в местные журналы, излагая свои мнения о проблемах медицины и здравоохранения того периода. Его первая научная статья, посвящённая применению мышьяка для сохранения трупов, была опубликована в The Lancet в 1839 году. Примечание. Исследования мышьяковых свечей показывают, что Сноу был не только медиком, но и учёным, пристально следившим за новейшими научными подходами. В этом исследовании он применил тот же метод, что позже помог ему с анестезией и холерой. Уже на ранней стадии карьеры он показал, что умеет ставить серии экспериментов, в которых отслеживается вещество, циркулирующее в анатомическом кабинете медицинского училища, в комнатах, где горят мышьяковые свечи, и в телах всех, кто входит в эти помещения. То есть, проще говоря, он уже тогда занимался химическим анализом ставил опыты на животных и изыдовал вопросы о том, что позже назвал методами передачи, о путях, с помощью которых тот или иной яд проникает сначала в общество, а потом и в человеческое тело. Цитата по книге Винтена Йохансена. Конец примечания. В последующие 10 лет он выпустил почти 50 статей, причём тематика их была поразительно разнообразной. «Отравление свинцом», «Реанимация мертворожденных детей», «Кровеносные сосуды», «Скарлатина», «Оспа». Он отправил в «The Lancet» столько писем с критикой небрежной научной работы, что редактор в конце концов мягко пожурил его на страницах журнала. «Мистеру Сноу стоит самому создать что-нибудь, вместо того, чтобы ругать созданное другими». Примечание. Заявление редактора Lancet Oakley могло показаться щелчком по носу. Сноу вёл себя как выскочка, который пытается сделать себе имя, находя ошибки у старших коллег. Ещё его можно прочитать как реакцию раздражённого редактора, который решил, что Сноу критикуют его за то, что он публикует статьи с ошибками. Или как мягкое, пусть и довольно неуклюжее предупреждение от старшего коллеги, что на таком раннем этапе карьеры Сноу лучше вести себя по сдержаннее. Впрочем, каковы бы ни были намерения Уокли, замечание вышло совершенно несправедливым по отношению к Сноу. В первом же письме в редакцию он подробно описал эксперименты с мышьяком. Кроме того, в Lancet публиковали отчёты о собраниях Вестминстерского общества, на которых Сноу читал собственные статьи об исследовательской работе. Сноу, похоже, обиделся и нашёл себе более дружелюбного издателя. Цитата по книге Винтона Йохансена. Конец примечания. Джон Сноу скончался в возрасте 45 лет, дописывая трактат об анестезии. Вскрытие показало размягчение некоторых областей мозга и желудочное кровотечение. Обе почки сморщились, были усыпаны кистами, а правая вообще превратилась в сплошную кисту. Это были результаты хронического отравления хлороформом и другими анестетиками, которые он испытывал на себе. Сноу определённо намеревался сам создать что-нибудь. И дорога к этому, как он считал, лежала через высшее образование. В 1843 году он получил степень бакалавра медицины в лондонском университете. Через год сдал сложный экзамен на докторскую степень, оказавшись среди лучших студентов, и официально смог называть себя доктор Джон Сноу. По любым стандартам его история уже была невероятно успешной. Сын рабочего, который вёл процветающую медицинскую практику, и сделал отличную карьеру учёного-исследователя и лектора. По рекомендации одного из бывших профессоров его пригласили в Вестминстерское медицинское общество, в котором он быстро добился уважения за активную работу. Любой другой врач обосновался бы в этом комфортном мирке стремясь всего лишь работать со всё более состоятельными клиентами и улучшая тем самым своё общественное положение. Но Сноу не интересовали внешние атрибуты лондонского приличного общества. Его прежде всего привлекали задачи, требовавшие решения заполнения слепых пятен в общепринятой медицинской науке. Сноу до конца жизни работал практикующим врачом но по-настоящему его прославили дела, совершённые вне медицинского кабинета. Для своих исследований Сноу ставил самые высокие цели. Он сыграл определяющую роль в битве против самой безжалостной болезни-убийцы своей эпохи. Но прежде чем заняться холерой, Джон Сноу обратил свой взор на один из самых мучительных изъянов викторианской медицины о безболевии. точнее его отсутствия. Если говорить об откровенной жестокости, то в викторианском обществе не было ничего мучительнее, чем операция, проводимая профессиональным хирургом. Никакой анестезии, кроме опиума или алкоголя, которые, учитывая побочные эффекты, можно было применять лишь в довольно умеренных количествах, не существовало. так что хирургические процедуры по сути своей мало отличались от самых тяжких пыток. Хирурги гордились прежде всего скоростью работы, потому что затянувшаяся операция была невыносима и для врача, и для пациента. Процедуры, на которые в наше время уходят многие часы, выполнялись за 3 минуты, а то и меньше, чтобы свести мучения к минимуму. Один хирург хвастался, что может ампутировать плечо быстрее, чем вы успеете снюхать щепотку табака. В 1811 году британская писательница и известная жительница Сохо Фанни Бёрни сделала в Париже мастэктомию. Через год она описала пережитое в письме сестре. Выпив наливки, другого обезболивающего не полагалось Она устроилась в взловищева вида шкаф, собранный у неё дома командой из семи врачей. Импровизированная операционная была выстлана компрессами и бинтами и полна жутковатых хирургических инструментов. Она легла в самодельную постель, и врачи накрыли её лицо лёгким платком. Когда ужасная сталь погрузилась в грудь, разрезая вены, артерии, плоть и нервы, Мне не понадобилось никакого совета вроде кричи, не сдерживаясь. Я непрерывно вопила всё время, что шла операция, и даже как-то удивительно, что эти вопли до сих пор не стоят у меня в ушах. Настолько невыносимой была агония, а потом я почувствовала, как нож достал до грудины и поцарапал её. Я не могла и слова вымолвить от мучений. Примечание: Операции по желанию пациента до появления эффективной анестезии выполнялись очень редко. С 1821 по 1846 годы в ежегодниках Массачусетского главного госпиталя, Массачусетской больницы общего профиля, отмечено лишь 333 операции, чуть больше, чем по одной в месяц. Операция была последним отчаянным средством Вспоминая в 1897 году об операциях до эпохи анестезии, один старый бостонский врач сравнил их с испанской инквизицией. Он вспоминал крики и вопли, и даже сейчас, после стольких лет, я думаю о них с ужасом. Во время одной такой операции, которую выполнял главный хирург госпиталя больницы доктор Джон Коллинс Уоррен, Он отрезал молодому человеку кончик языка, на котором появилась раковая опухоль, быстрым взмахом ножа, а затем к ране приложили раскалённое железо, чтобы прижечь её. Молодой человек впал в неистовство от боли и шипения подгорающей плоти во рту, могучим усилием оторвал ремни с операционного стола, и его пришлось догонять и успокаивать, чтобы закончить прижигание. В процессе ему обожгли нижнюю губу. Цитата по книге Саливана. Конец примечания. Прежде чем потерять сознание от шока после процедуры, она успела увидеть своего врача, бледного почти так же, как я, с лицом, забрызганным кровью, и выражением, в котором угадывались горе, опасение и даже ужас. В октябре 1846 года в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне дантист по имени Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал применение эфира в качестве средства для наркоза. Вести быстро пересекли Атлантический океан, и в середине декабря лондонский дантист Джеймс Робинсон стал использовать эфир на своих пациентах, обычно в присутствии аудитории. из нескольких потрясённых коллег медиков. 28 декабря он успешно удалил ещё один зуб. В комнате сидел Джон Сноу, тихо и внимательно, как обычно, наблюдая за происходящим. После Нового года эфирная лихорадка распространилась уже и за пределы медицинского сообщества в массовую прессу. В журнале Punch печатали парадийнои редакторские колонки, в которых рекомендовали успокаивать эфиром сварливых жён. Но чудесное средство для анестезии на практике оказалось ненадёжным. В некоторых случаях эфир работал безупречно. Пациент засыпал на всё время операции, а затем через несколько минут просыпался, ничего не помня о процедуре и чувствуя куда меньшую боль. Другие же пациенты либо вообще не засыпали, либо внезапно приходили в себя посреди особенно сложной операции. Довольно многие пациенты вообще не просыпались после наркоза. Сноу довольно быстро предположил, что ненадёжность эфира скорее всего связана с дозировкой и поставил серию взаимосвязанных экспериментов, чтобы определить наилучший механизм применения чудесного газа. Из ранних исследований Сноу узнал, что концентрация любого газа сильно меняется с температурой. Но врачи, применявшие эфирный наркоз, не учитывали в своих процедурах температуру в комнате. Пациент, которому дают эфир в холодном помещении, получит гораздо меньшую дозу, чем тот, которому наркоз дали в комнате с отопленным камином. К середине января Сноу составил таблицу для вычисления крепости эфирных испарений. Повышение температуры на 20 градусов Фаренгейта почти вдвое увеличивало дозу. В конце января таблицу Сноу опубликовала газета Medical Times. Собирая данные для числового описания свойств эфира, Сноу начал работать с производителем хирургических инструментов Дэниелом Фергюссоном. Они хотели создать ингалятор, дающий максимальный контроль над дозировкой. Сноу пришла в голову идея использовать для подачи эфира испаритель Джулиуса Джеффри. По пути к орту пациента газ проходил через металлическую спираль в центре устройства, взаимодействуя с максимально возможной площадью трубки. Эвапоратор помещали в бакс с нагретой водой, которая передавала своё тепло металлическому устройству, повышая температуру эфира. Врачам нужно лишь контролировать температуру воды, а устройство сделает всё остальное. Точно зная температуру эфира, врач мог легко определить нужную дозу с небольшой погрешностью. Впервые Сноу представил своё устройство Вестминстерскому обществу 23 января 1847 года. Люди всегда искали способ уменьшить боль во время операции. В древнеегипетском манускрипте 1500 года до нашей эры описываются обезболивающие свойства опийного мака. В древней Индии Лекари использовали для получения более утоляющих препаратов вещества на основе индийской конопли. Китайский врач Хуато, живший во 2 веке нашей эры, предлагал пациентам выпить перед операцией вино с добавлением марихуаны. Производительность работы сновов в тот период просто потрясает. Не забывайте, что буквально 3 месяца назад самой идеи эфирного наркоза просто не существовало. Сноу не только обнаружил одно из фундаментальных свойств газа буквально через 2 недели после того, как увидел его первое применение, но и создал современное медицинское устройство для его подачи. И ведь на этом его исследования только начались. В следующие месяцы он исследовал биологическую сторону эфирного наркоза. Его интересовало буквально все. От первого попадания газа в легкие до циркуляции в кровеносной системе и психологических эффектов. Когда медицинское общество в 1847 году переключило внимание на конкурирующий препарат для анестезии, хлороформ СНОУ занялся исследованием и его свойств. К концу 1848 года он опубликовал важную монографию о теории и практике анестезии, о вдыхании испарений эфира при хирургических операциях. Сноу удалось добиться мастерства в этой едва зародившейся отрасли, практически исключительно благодаря экспериментам, проводимым у себя дома. Он устроил в своём доме на Фрид-стрит настоящий мини-зоопарк, Держал птиц, лягушек, мышей, рыб и часами наблюдал, как животные реагируют на различные дозы эфира и хлороформа. В качестве источника экспериментальных данных он использовал и свою медицинскую практику, но не стеснялся ставить опыты и на себе. Есть что-то потрясающее и довольно ироничное в этом образе. Трезвенник Сноу Возможно, один из самых ярчайших медицинских умов своего поколения ставит эксперимент. Он сидит один в захламлённой квартире, освещённой только свечами, а вокруг квакают лягушки. Несколько минут он возится с новым экспериментальным ингалятором, затем закрепляет респиратор на лице и пускает газ. Через несколько секунд его голова бьётся о стол. Затем через несколько минут он приходит в себя, затуманенным взглядом смотрит на часы, тянется за пером и начинает записывать данные. Примечание. Первый биограф сну Ричардсон писал, что Сноу исследовал следующие вещества: угольную кислоту, окись углерода, циан, синильную кислоту. В оригинале гидроканик ацид, а синильное — это гидроцианик. Жидкость голландских химиков — хлористый этилен, аммиак, азот, амиловый эфир, пыль дождевика, алил, этилцианид, амилхлорид, углеводород, получаемый от амилена. Он также отмечал, если вещество по результатам исследований казалось достаточно многообещающим, он пробовал его на людях. Первым, конечно, всегда на себе. Конец примечания. Благодаря мастерскому использованию эфира и хлороформа Сноу поднялся на совершенно новый уровень в медицинском мире Лондона. Он стал самым популярным анестезиологом в городе, работая ассистентом на сотнях операций ежегодно. В 1850-х годах всё больше врачей стали рекомендовать хлороформ в качестве обезболивающего средства при тяжёлых родах. Весной 1853 года, когда настало время рожать восьмого ребёнка, королева Виктория решила попробовать хлороформ по рекомендации хорошо разбиравшегося в науках принца Альберта. Выбор анестезиолога был очевиден. Сноу описал этот эпизод в своих отчётах подробнее, чем обычно. Впрочем, его тон нисколько не выдавал того, насколько же огромная профессиональная честь была ему оказана. Вторник, 7 апреля. Дал хлороформ королеве в её покоях. С воскресенья её беспокоили небольшие боли. Около 9:00 утра послали за доктором Локаком, когда начались более сильные боли. И он обнаружил, что канал шейки матки слегка расширен. После 10 часов я получил записку от сэра Джеймса Кларка, в которой меня просили прибыть во дворец. Я пребывал в комнате неподалёку от покоев королевы вместе с сэром Джеймсом Кларком, доктором Фергюссоном и большую часть времени доктором Локаком вплоть до 12. Когда часы в покоях королевы показывали 20 минут первого, я стал давать по чуть-чуть хлороформа При каждом приступе боли, вливая около 15 миним, 0,9 мл, на сложенный платок, первая стадия родов практически завершилась, когда был получен хлороформ. Ее величество испытало большое облегчение от лекарства. Во время сокращения матки боли были незначительными, а между схватками она чувствовала полный покой. Воздействие хлороформа ни на каком этапе не привело к потере сознания. Доктор Локк считал, что хлороформ увеличивает интервалы между схватками и немного замедляет роды. Младеница родился в 13 минут 2, по показаниям комнатных часов, которые спешили на 3 минуты. Соответственно, хлороформ вдыхался в течение 53 минут. Плацента вышла через несколько минут. И королева выглядела здоровой и бодрой, весьма удовлетворённой воздействием хлороформа. Исследования в области анестезии сделали Сноу, хирурга скромного происхождения, популярным в викторианском Лондоне, но самым впечатляющим в его карьере является не то, как возросло его положение в обществе, а его интеллектуальные достижения. огромное разнообразие отраслей знания, которые он так легко использовал в своих исследованиях. Сноу был по-настоящему консилиентным мыслителем, в том смысле термина, в котором его изначально сформулировал кембриджский философ Уильям Вьюил в 1840-х годах, и недавно популяризировал биолог из Гарварда Уилсон. Консилиенс Совпадение выводов, писал в Юил. Происходит тогда, когда вывод, сделанный на основе одного класса фактов, совпадает с выводом, сделанным на основе другого, отличного класса. Таким образом, консилиенс это проверка верности теории, в которой он наблюдается. Работы Сноу постоянно наводили мосты между разными дисциплинами. Многие из которых в его эпоху находились в совершенно зачаточном состоянии, и он использовал данные одного направления исследований, чтобы предсказывать результаты других направлений. Изучая эфир и хлороформ, он перешёл от молекулярных свойств самого газа к его взаимодействию с клетками лёгких и кровеносной системы, затем к циркуляции его по организму. и психологическим эффектом, которые вызываются биологическими изменениями. Он даже вышел за пределы природного мира, разработав технологию, которая помогла лучше понять анестезию. Сноу не интересовали отдельные, изолированные явления. Его интересовали цепочки и сети, переход с одного направления на другое. Его разум с радостью перескакивал с молекул на клетки, с них на мозг и машины. И именно эти консильентные исследования помогли Сноу так сильно продвинуть зарождающуюся отрасль медицины за столь поразительно короткое время. Примечание. Винтен Йохансен и соавторы говорят об этом с типичным красноречием. Сноу мыслил системами и сетями. Он редко имел дело с линейными цепочками причины и следствия. Его больше привлекали переплетающиеся сети причин и следствий. Он считал человеческий организм и весь мир, в котором живут люди, сложной системой взаимодействующих переменных, и любая из них при временной изоляции для тщательного изучения может дать полезную информацию для клинической или научной проблемы, но только если смотреть на неё в правильном контексте. а после изоляции для изучения вернуть обратно в систему и снова рассмотреть уже в естественной среде конец примечания тем не менее его интеллектуальные стремления связанные с эфиром и хлороформом были жёстко ограничены исследования останавливались на уровне отдельного больного следующий шаг вперёд к большому взаимосвязанному миру городов и обществ, групп, а не индивидов, для исследования анестезии не требовался. Возможно, он и получил доступ к телу королевы, но вот политика оставалась вне поля зрения Сноу. После применения анестезии в родах у королевы, к помощи доктора Сноу стали обращаться все роженицы в английском высшем свете. И каждая желала знать, как прошли роды у Виктории. Ответ был всегда один: её величество образцовый пациент. Но холера всё изменила. Мы точно не знаем, какая именно последовательность событий заставила Джона Сноу в конце 1840-х годов проявить интерес к холере. Будучи практикующим врачом и учёным, Он безусловно вынужден был постоянно иметь дело с этой болезнью. Более того, она, можно сказать, была напрямую связана с его работой анестезиолога, потому что некоторые врачи, менее тщательно, чем снова проверявшие эмпирические данные, продвигали, естественно, ошибочно, хлороформ в качестве потенциального лекарства от холеры. Несомненно, эпидемия 1848-1849 годов, самая тяжёлая в Великобритании за полтора десятка лет, лишний раз напомнила, что загадку холеры нужно разгадать как можно скорее. Человеку вроде Сноу, одержимого и медицинской практикой, и научными исследованиями, холера должно быть казалась самой желанной добычей. Дюри о механизме действия холеры было едва ли не столько же, сколько случаев в болезни. Но к 1848 году диспуты в основном велись между двумя лагерями: контагионистами и миазматистами. Холера это либо некая действующая сила, передающаяся от человека к человеку, как грипп, либо же она прячется в мязмах, создающихся в антисанитарных условиях. контагиозная, заразная теория привлекла немало последователей, когда болезнь впервые появилась на британских берегах в начале 1830-х годов. Мы можем лишь предполагать существование некого яда, который продвигается независимо от ветра, от почвы, от каких-либо состояний воздуха и от водной преграды, писали в редакторской колонке The Lancet в 1831 году. Или, проще говоря, главным разносчиком этого яда служит человек. Но большинство врачей и учёных считали, что холера распространяется через отравленную атмосферу, а не личные контакты. Один обзор опубликованных утверждений американских врачей того периода показал, что менее 5% из них считали, что холера заразна. К концу 1840-х годов теория миазмов обрела куда более высокопоставленных сторонников: Эдвина Чедвика, комиссара по санитарии, Уильяма Фара, главного городского демографа, а также многих других государственных служащих и депутатов парламента. Фольклор и суеверия тоже были на стороне миазматистов: вонючий, ужасный городской воздух считался причиной большинства заболеваний. Общепринятого мнения по поводу метода распространения холеры не существовало, но теория миазмов имела намного больше последователей, чем любые другие гипотезы, что особенно интересно. Несмотря на то, что после 1832 года, когда болезнь пришла на английскую землю, Холереи посвящались многочисленные дискуссии и в специализированной и в массовой прессе практически никто не предполагал, что она может передаваться через заражённую воду. Даже сторонники контагиозной теории, которые считали, что болезнь передаётся от человека к человеку, не видели никакой перспективы в водной гипотезе. Детективное расследование Сноу по делу о холереи Началось, когда он заметил в опубликованных отчётах об эпидемии 1848 года характерную деталь. Азиатская холера отсутствовала в Великобритании несколько лет, но вот в континентальной Европе недавно наблюдалась вспышка болезни, в том числе и в Гамбурге. В сентябре этого года немецкий пароход Эльба Несколькими днями ранее, вышедший из Гамбурга, остановился в Лондоне. Матрос по имени Джон Харнольд остановился в доходном доме в Хорсли-Дауне. 22 сентября у него начались симптомы холеры, и он умер через несколько часов. Через несколько дней в той же комнате поселился некто по фамилии Бленкинсоп. 30 сентября он умер от той же болезни. Буквально через неделю холера начала распространяться по окрестностям, а затем эпидемия охватила и всю страну. За те два года, что болезнь свирепствовала в стране, умерло 50 тысяч человек. Примечание. Практически все подробности эпидемии холеры и расследований Сноу, случившихся до бедствия на Брод-стрит, позаимствованы из собственных отчётов Сноу, опубликованных в различных изданиях On the mode and communication of cholera. Конец примечания. Сноу сразу же понял, что эту последовательность событий будет довольно трудно объяснить противникам контагиозной теории. совпадение было слишком очевидным, чтобы объяснять его с точки зрения теории миазмов. Два случая холеры в одной комнате за неделю возможно ещё как-то совместить с миазматической моделью, если верить, что в самой комнате содержится некое опасное вещество, которое отравляет обитателей. Но вот утверждать, что комната Внезапно пропиталось ядовитыми испарениями именно в тот день, когда там поселился моряк, приехавший из города поражённого болезнью. Это уже перебор, снова позже писал. Кто может сомневаться, что случай с Джоном Харнэлдом, моряком из Гамбурга, упомянутым выше, является настоящей причиной недуга Бленкинсопа? Тот жил и спал в единственной комнате во всем Лондоне, в которой наблюдался первый за многие годы случай настоящей азиатской холеры. А если холера в некоторых случаях передается от человека к человеку, нельзя ли тогда утверждать, что она передается также и в других, иными словами, что похожие последствия вызваны похожими причинами? Но вместе с тем холера Сноу понимал и слабость аргументации контагионистов. И за Харнолдом, и за Блэнкинсопом ухаживал один и тот же врач, который провёл с ними в комнате не один час на стадии рисевого отвара. Тем не менее, сам врач не заболел. Холера явно не передаётся просто при близких контактах. Собственно, самой загадочной чертой болезни Оставалось то, что она могла легко перемещаться между городскими кварталами, при этом перескакивая целые дома. Следующие случаи болезни в Хорсли-Дауне наблюдались через несколько домов от места жительства и смерти Харнельда. Вы могли быть в одной комнате с пациентом, лежащим при смерти, и остаться невредимым, но при этом избежав всякого прямого контакта с больным. Вы всё равно могли заболеть холерой просто потому, что живёте в этом же районе. Сноу понял, что для того, чтобы разгадать тайну холеры, нужно как-то примирить эти противоречащие друг другу факты. Мы не знаем, когда именно Сноу наткнулся на разгадку, В первые месяцы после начала эпидемии 1848 года или же она дремала где-то на задворках разума еще с тех пор, как он, будучи юным помощником хирурга, ухаживал за умирающими шахтерами в Килингворте. Но нам известно, что в первые недели после вспышки в Хорсли-Дауне, когда холера начала свое убийственное наступление на город и страну, Сноу развил бурную деятельность. консультировался с химиками, изучавшими похожий на рисовый отвар стул жертв холеры. Отправлял по почте запросы в водопроводные и канализационные управления Хорс-Лидауна. Внимательно перечитывал отчёты о большой эпидемии 1834 года. К середине 1849 года он уже достаточно набрался уверенности, чтобы заявить о теории публично. Холера, утверждал Сноу, вызывается неким неизвестным веществом, которое жертвы проглатывают, либо непосредственно контактируя с отходами жизнедеятельности других больных, либо, что вероятнее, с питьевой водой, заражённой этими нечистотами. Да, холера заразна, но не в том же смысле, что оспа. Санитарные условия играют ключевую роль в борьбе с болезнью. Но зловонный воздух никак не связан с её передачей. Вы не вдыхаете холеру, а проглатываете её. Сноу осنوвал свою аргументацию водной теории на двух главных исследованиях, в которых проявил таланты, оказавшиеся ключевыми 5 лет спустя, во время эпидемии на Брод-стрит. В конце июля 1849 года В вспышках холеры убило 12 человек, живших в трущобе на Томас-стрит в Хорс-Ли-Дауне. Сноу тщательнейшим образом обследовал дом и нашёл множество доказательств для своей зарождавшейся теории. Все 12 человек жили в сурой билдинг, ряде небольших соединённых друг с другом коттеджей и пили из одного и того же колодца, стоявшего во дворе. Вдоль домов шла сточная канава, соединявшаяся с открытой канализацией в дальней части двора. Через несколько больших трещин в сточной трубе вода попадала прямо в колодец, а во время летних гроз весь дворик заливало зловонной водой. Так что за первым заболевшим холерой вскоре последовали и все остальные жители Сурый билдинг. Снова пришла в голову простая идея. Холера очень сильно отличается от прочих инфекций. Она поражает только желудочно-кишечный тракт. Значит, попадает в организм исключительно через рот, с едой и питьём. Установив источники холеры, можно избавить от неё Англию, а может быть, и весь мир. Планировка домов на Томас-стрит До лосноу ещё и замечательную контрольную группу для исследования. Сура и билдинг примыкал задней стеной к другому ряду домов, выходивших на площадь Траскотскорт. Эти дома были такими же бедными и грязными, как и Сура и билдинг, а жили в них такие же бедные рабочие с семьями. По сути, они жили в одной и той же среде, за исключением одного важнейшего фактора. Воду они получали из разных источников. В те же самые 2 недели, когда в Сура и билдинг умерло целых 12 человек, лишь один обитатель домов на Траскотскорт подхватил холеру, несмотря на то, что две группы жили буквально в нескольких ярдах друг от друга. Если в эпидемии виноваты миазмы, как так вышло, что в одном грязном и бедном доме умерло больше 10 жителей, а в другом лишь один. Эпидемия на Томас-стрит продемонстрировала детективные навыки Сноу на земле. Его внимательное отношение к закономерностям передачи болезни, санитарным условиям жизни и даже архитектуре. Но ещё Сноу смотрел на эпидемию с высоты птичьего полёта, городской статистики. За время своих исследований Сноу собрал целый архив информации о различных компаниях, поставлявших воду в город. И эта информация выявила поразительный факт. Лондонцы, живущие к югу от Темзы, с намного большей вероятностью пили воду, прошедшую через центр Лондона. Горожане, которые жили к северу от реки, пили воду из разных источников. Одни компании добывали воду из Темзы выше Хаммер-Смита, далеко от городского ядра. Другие – из канала Нью-Ривер в Хартфордшире, на севере. Третьи – из реки Ли. А вот водопроводная компания Южного Лондона добывала воду из той самой части реки, куда выходило большинство канализационных труб города. Если что-то и размножалось в кишечниках лондонцев – был с куда большей вероятностью оно могло попасть в питьевую воду южного Лондона. Если теория Сноу о холере верна, то лондонцы, живущие к югу от Темзы, должны страдать от болезни намного чаще, чем те, кто живут к северу. Затем Сноу изучил таблицы смертности от холеры, составленные Уильямом Фаром, главным архивариусом Лондона. Он нашел в них именно то, что предсказали карты поставок воды. Из 7 466 умерших в черте города во время эпидемии 1848-1849 годов 4001 человек жил к югу от Темзы. Это означало, что смертность составляла около 8 человек на каждую тысячу. втрое больше, чем в центральной части города. В растущих пригородах западного и северного Лондона смертность была около одного человека на тысячу. Для миазматистов, которые склонны были списывать высокую смертность на загрязненный воздух в рабочих кварталах к югу от реки, у Сноу тоже нашелся аргумент, Он мог указать на Ист-Энд, пожалуй, самый нищий и перенаселённый район во всём городе. Смертность в нём, тем не менее, была вдвое меньше, чем к югу от Темзы. В каком масштабе смотри на данные, хоть одного городского дворика, хоть целых районов, закономерность сохранялась одна и та же. Холера распространялась вокруг общих источников воды. Если теория миазмов верна, почему болезнь выбирает себе жертв произвольно? Почему холера может убить всех жителей одного дома и вообще не тронуть соседний? Почему в одной трущобе смертность выше, чем в другой, где санитарные условия ещё хуже? Во второй половине 1849 года Сноу представил свою теорию холеры в двух формах: Сначала самостоятельно издал 31-страничную монографию под названием «О действии и заражении холерой», предназначавшуюся для чтения коллегами из медицинского общества. А затем выпустил статью в London Medical Gazette для чуть более широкой аудитории. Вскоре после этой статьи сельский врач Уильям Батт опубликовал эссе, в котором пришёл к похожим выводам о распространении холеры через воду. Бад, впрочем, всё же предполагал, что в некоторых случаях холера может распространяться и воздушно-капельным путём, а также ошибочно заявил, что ему удалось найти возбудителя холеры грибок, растущий в заражённых водоёмах. Позже Бад обнаружил, что брюшной тиф тоже передаётся водным путём. Собственно, именно этим он сейчас и известен. Но Сноу на месяц опередил Бадда с публикацией своей холерной теории, и в ней не было ложных следов, связанных с грибками и воздушно-капельной передачей. Реакция на аргументы Сноу была положительной, но скептической. Доктор Сноу заслуживает благодарности коллег за то, что взялся за разгадку тайны, связанной с механизмом передачи холеры, писал рецензент из London Medical Gazette. Но примеры, приведённые Сноу, показались неубедительными. Они вообще не дали никаких доказательств правильности его выводов. Он убедительно продемонстрировал, что районы южного Лондона более уязвимы для холеры, чем остальной город, но из этого не обязательно следовало, что во всём виновата именно вода. Возможно, воздух в этих районах просто особенно ядовит, а в трущобах на севере этот яд отсутствует. Возможно, холера действительно заразна, и скопление случаев в южном Лондоне просто случайность. Если бы первые больные жили в других местах, Возможно, именно Ист-энд пострадал бы сильнее всего, а южный Лондон остался сравнительно невредим. Да, Сноу убедительно доказал корреляцию между поставщиками воды и холерой, но вот причины ему найти не удалось. В газет, впрочем, предложили один сценарий, который смог бы убедить рецензентов. Можно представить такой критический эксперимент, Отвести воду в далёкое место, где до этого холера не наблюдалась. Эта вода должна вызвать болезнь у всех, кто пил её, а все, кто избегал её, останутся невредимыми. Это предложение, сделанное словно в походе, пять долгих лет крутилось в голове Сноу. Он становился всё более востребован и известен как анестезиолог. но по-прежнему продолжал внимательно следить за всеми вспышками холеры. В поисках сценария, который мог бы подтвердить его теорию, он зондировал ситуацию, изучал информацию и ждал. Когда пошли слухи об ужасной эпидемии на Голден Сквер, всего в кварталах в 10 от его новой больницы на Саквилл-стрит, он был готов. Такое большое число жертв За такой короткий срок говорило о том, что в том районе есть заражённый источник воды, которым пользуются многие жители. Ему нужно было собрать образцы воды, пока эпидемия ещё свирепствовала, и он отправился на другую сторону Сохо, прямо в чрево зверя. Сноу ожидал, что заражённая вода будет мутной, И он легко сможет это заметить даже невооружённым глазом. Но глянув на воду с Брод-стрит, он удивился. Она была почти совершенно прозрачной. Он собрал образцы из других колонок района: Уорик-стрит, Вига-стрит, Брандул-лейн, Литл-Мальборо-стрит. Все они были грязнее, чем вода с Брод-стрит. Хуже всего оказался образец с Литул Мальборо Стрит. Когда он набирал воду, местные жители на улице сообщили ему, что вода из колонки очень плохая, настолько плохая, что многие проходят несколько кварталов до Брод Стрит, чтобы напиться. Обычно вода поступала в дома по трубам в подвал или на первый этаж. Это называлось низкое обслуживание. Заплатив на 50% больше стандартной цены, клиент получал высокое обслуживание. Вода поднималась на высоту около 4 метров, то есть в спальню на втором этаже, но также с перебоями. Высокое обслуживание требовало прокладки специальных труб, поэтому им пользовались редко. Торопясь домой на Саквиль-стрит, Сноу проворачивал в голове новую информацию. Может быть, Санквиль-стрит «Колонка с Брод-стрит все-таки не виновата? В ней не видно никаких частиц? Может быть, все дело в какой-нибудь другой колонке? Или действует какая-то совсем иная сила?» Его ждала долгая ночь. Анализ образцов, составление записей. Он знал, что эпидемия таких масштабов может окончательно подтвердить его аргументы. Нужно всего лишь найти нужные данные, и представить их таким образом, чтобы убедить даже скептиков. Возможно, Сноу в тот день был единственным жителем Сохо, который смотрел на эпидемию с надеждой. Тогда Сноу об этом не знал, но пока он возвращался домой тем воскресным вечером, в нескольких милях от Брод-стрит, в зелёном районе Хемстед, уже вовсю шёл тот самый критический эксперимент. Предложены 5 годами ранее в London Medical Gazette. Сюзанна или заболела ещё в начале недели, выпив воды с Брод-стрит, присланной её детьми из Сохо. В субботу она умерла. На следующий день умерла и племянница, вернувшаяся после визита к тёте домой в Уэслингтон. Пока Сноу рассматривал в микроскоп образцы воды из колонок, слуга Сюзанны или тоже выпивший стакан воды с Брод-стрит, отчаянно боролся за жизнь, сражённый болезнью. В Хемстеде после этого ещё несколько недель не было ни одного случая холеры. Скорее всего, в тот вечер Генри Уайтхед и Джон Сноу видели друг друга на улицах Сохо. Молодой викарий Пережил ещё один утомительный день и обходил район даже после того, как солнце зашло. Для Уайтхеда день начался с чувства надежды. Улицы выглядели уже не такими суматошными, и он даже понадеялся, что эпидемия пошла на убыль. Первые визиты даже подкрепили эту надежду. Девочки из семьи Уоттерстоунов стало лучше. А её отец, за 2 дня потерявший совершенно здоровых жену и дочь, утешал себя мыслью, что если единственная оставшаяся дочь выживет, ему всё же стоит жить дальше. Уайтхед поделился своим воодушевлением с несколькими коллегами на улице, и те с ним согласились. Но спокойствие оказалось обманчивым. На улицах было спокойнее потому, что люди страдали за закрытыми дверями. За день умерло ещё 50 человек, и новые случаи появлялись с тревожной частотой. Когда Уайтхед в конце дня вернулся к Воттерстоунам, то увидел, что девочке стало ещё лучше, но вот отец в соседней комнате мучился от первого приступа холеры. Да, если дочь выживет, жить дальше стоит, но, судя по всему, решение всё-таки будет зависеть не от него. Наконец вернувшись домой под конец тяжёлого дня, Уайтхед налил себе стакан бренди, разбавил его водой и задумался о жилище Уотрстоунов на первом этаже. До него дошёл слух, пущенный вчера и в следующей неделе разошедшийся по газетам. Жители верхних этажей умирали чаще, чем те, кто жил на первом этаже. У этой гипотезы была своя социально-экономическая основа, которая переворачивала с ног на голову традиционное разделение труда на верхние и нижние этажи. В Сохо в то время на нижних этажах чаще всего жили владельцы зданий, а верхние этажи сдавали в аренду работающей бедноте. Сама идея Была вариация, пусть и куда более грубой и примитивной, на тему рассказа Сноу о двух зданиях в Хорс-Лидауне. Поселите две группы людей рядом, и если одна из них страдает намного больше, чем другая, значит, дело здесь в каких-то дополнительных параметрах. Для Сноу, конечно же, этим дополнительным параметром был источник питьевой воды. Но вот распространители слухов о верхних и нижних этажах считали, что всё дело в классовой разнице. На нижних этажах жили люди лучшего сорта, и, соответственно, неудивительно, что им лучше удавалось справиться с болезнью. Но вспоминая прошедшие дни, Вайтхед начал сомневаться в том, что всё так просто. Да, действительно казалось, что на верхних этажах люди умирают чаще. Но с другой стороны, на верхних этажах и живёт больше народу. А Уотрстоуны служили живым доказательством того, что болезнь вполне может поражать и обитателей первого этажа. У Вайтхеда, конечно, перед глазами не было статистики, но, судя по личному опыту и тому, что он слышал от других, Смертность на первых этажах в последние двое суток на самом деле была выше. Этот факт был вполне достоин расследования, если, конечно, болезнь уйдёт за пределы Голден Сквер достаточно надолго, чтобы было что ещё расследовать. В пятнадцати кварталах от него на Саквилл-стрит Джон Сноу тоже обдумывал статистику. Он уже собирался попросить у Уильяма Фарра первые цифры по смертности. Может быть, распределение смертей укажет на загрязнённый источник воды. Как и Уайтхед, Сноу понимал, что его работа среди страдальцев в Голден-сквере только началась. Какие бы цифры ни дал ему Уильям Фарр, их всё равно придётся дополнять собственным расследованием. И чем дольше ждать, Тем сложнее будет это расследование, хотя бы потому, что многие свидетели просто умрут. Было у Сноу и Уайтхеда тем вечером и ещё кое-что общее. Оба они провели несколько последних часов в обществе воды, набранной в колонке на Брод-стрит. Сноу анализировал её в домашней лаборатории при тусклом свете свечей. А вот молодой викарий воспользовался водой по-другому, скорее для развлечения, чем для изучения. Смешав в воду с ложечкой бренди, он выпил её.